Глава 41. «Тебе нужно отдохнуть», — говорит отец, когда мы заходим в просторную, но совершенно лишенную какого-то человеческого тепла спальню. Впрочем, таков и весь дом. Особняк, в который меня привезли, напоминает тюрьму. Высокие стены, камеры на каждом углу. Охрана, которая не сводит с меня глаз. Я не гостья здесь и не дочь хозяина. Я пленница, даже скорее заложница, потому что им нужно обменять меня на выгодные для них условия. И вместо радости от встречи с отцом, я испытываю глухое разочарование. На языке горечь, и я не знаю, почему вообще не испытываю радости от встречи с живым родителем. Ты так заботлив, не скрываю сарказма в голосе. Отец вздыхает, будто устал от моих капризов. А ведь мы не виделись почти восемь лет. Злишься на меня? А ты как думаешь? Отвечаю резче, чем нужно. Но я не в состоянии понимать и терпеть подобные отношения. Ему ведь плевать на меня на самом деле. Так к чему этот цирк? Просто пойми, что так было нужно. Он подходит к окну и всматривается в темноту. Валеевы уничтожили нашу семью. Твой дед был их партнером. Но когда он попытался выйти из игры, его убрали. Твою мать убили, чтобы я не рыпался. А меня заставили исчезнуть. Почему тогда ты не забрал меня и позволил выйти за него замуж? Потому что ты была моим козырем. Резко оборачивается он полосну словами, словно ножом по сердцу. То есть тебе было плевать, что со мной будет в этом браке? Смотрю пристально в его глаза. Получается, что всю свою сознательную жизнь я жила во лжи. Так чем мои собственные родители лучше их врагов, если меня растили, как свинью на убой? Я знал, что с тобой будет все в порядке, отвечает спокойно отец. Откуда, если они так рьяно истребляли нашу семью, то откуда спокойствие и уверенность? Марат, очень давно одержим тобой. Он опускается в кресло напротив кровати, которая должна стать моей. Да? Как давно? До той автокатастрофы он никак не проявлял себя. Но уже тогда я замечал, как он смотрит на тебя. И разве тебе не казалось странным, что все парни, что проявляли к тебе внимание, мгновенно исчезали? Усмехается отец. Что ты хочешь сказать? Это ведь ты всех отпугивал. Я была твердо уверена, что папа, словно цербер, бережет меня для выгодного брака. И ведь я была уверена, что мне не позволят выйти замуж по любви, потому что сама была без ума от холодного и неприступного принца нашего города, Марата Валеева. «Нет, малыш», — произносит отец как-то нежно. Марат устранял соперников, освобождая себе дорогу. На пару мгновений я замираю, считая, что все это очередная ложь, в которой я в последнее время просто тону. Я не верю. Наконец-то получается выдавить. «Почему?» Удивленно вскидывает он бровь. «Слишком много лжи, и, если честно, я не узнаю тебя. Ты был другим, а теперь передо мной не мой любимый папа, а расчетливый незнакомец, который бросил меня на растерзание одержимому психу. Разве тебе с ним было плохо? Мне мерещится нежность в его голосе. Ты не мог знать, каким он будет со мной. Я знал, как его воспитали, но также знал, что рядом с тобой он будет совершенно иным. Я смеюсь в голос». Как же все это мерзко. Несмотря на то, что я вышла замуж по любви, я никак не ожидала, что все подстроено. И мой выбор — это всего лишь иллюзия. Его ненадолго хватило. Он сломал меня. Нет, ты сломала его. Он любит тебя. Я не знаю, что на это возразить, потому что я в корне не согласна с этим высказыванием. И теперь ты хочешь использовать это против него, наконец-то выдавливая из себя. А ты не хочешь этого? Усмехается он. «Разве не ты сбегала от него?» «Это другое». «Нет, малыш. Просто у тебя открылись глаза на него. Я хочу уничтожить его семью, как они уничтожили мою». «А если бы у нас были дети, ты все равно планировал бы его убить?» Только от одной мысли, что он может отправить на тот свет Валеева, по телу пробегает озноб. «Ты считаешь, что он не заслужил?» «Я считаю, что вы заигрались». «Ни о чем не переживай, дочь. Когда все закончится...» «Ты будешь свободна, богата и счастлива», подходит ближе и целует в лоб. А я напрягаюсь всем телом, потому что мне мерзко от этого лицемерия. И теперь я окончательно потерялась в том, кто мне друг, а кто враг.